Глава 71. Олеся. «Скажите, что входит в состав салата с огурцами, перцем и креветками?» Я прищуриваюсь. «Хм, вроде бы ответ лежит на поверхности, но для точности я всё равно перечисляю, что туда входят огурец, перец, креветки и соус». Пожилая дама кивает на каждое моё слово с таким видом, словно я открываю ей Америку. Потом настаёт очередь сопровождающего её мужчины. «Скажите, а холодные закуски у вас холодные?» «Интересный вопрос». «Весьма», — киваю. «Какими же им ещё быть?» «Коньяк 40 грамм, 700 рублей». «Это за 40 грамм?» Он поднимает на меня глаза, отрываясь от меню. Я снова застываю в недоумении. Громовка алкогольных напитков прописана в меню, но всегда находятся гости, которые переспрашивают, видимо, в надежде на то, что составители меню ошиблись в дозировке. Вообще, я частично понимаю их возмущение, потому что цены в московских заведениях весьма завышены». «Да», — наконец кивая, натягивая доброжелательную улыбку. Услышав мой ответ, мужчина снова опускает взгляд в меню. «Ладно, давайте этот коньяк и колу». «Можно смешать?» Я вздыхаю, кивая. Как говорит бармен нашего заведения, абсурд, когда дорогой коньяк мешает с колой, но кто я такая, чтобы судить? «А мне салат с креветками и стейк средней прожарке», говорит дама, а потом продолжает, повышая голос. «И скажите, можно ли сделать музыку потише, а то нам совсем друг друга не слышно?» «Я узнаю», кивая учтиво. Конечно, тот факт, что сегодня вечер танцев, о чём буквально кричит вывеска заведения, прошёл мимо неё. Но записываю заказ и удаляюсь на кухню, чтобы передать его поварам. Возвращаться обратно в зал мне ужасно не хочется, ведь там всего в нескольких метрах от обслуживаемого мной столика сидят Никита с Андреем. И почему-то я уверена, что они поджидают меня». Жду готовность блюд, но в этот момент заходит Женя. «Леська!» Она повышает голос и машет мне руками. Я вздыхаю, глядя на нее с волнением. Женя подходит ближе и округляет свои яркие зеленые глаза. «Они хотят тебя!» Говорит гораздо громче, чем мне бы того хотелось. По телу проходит холодок. «О чем это она?» Неужели они рассказали Жене, что нас связывает нечто большее, чем шапочное знакомство? «Чего?» – стараюсь не показывать своего волнения. «Хотят, чтобы ты их обслуживала!» «А-а-а!» с облегчением. «Представляешь вообще ноль реакций на моё декольте! Ты уверена, что они точно не геи?» Сдерживаю улыбку, вспоминая все доказательства их натуральности, что знаю». «Уверена. Но, в общем, они просили позвать именно тебя». Недовольно хмыкает Женя. «Так что давай, иди, прими их заказ, а я тогда обслужу свой столик». Стискиваю зубы. «Блин, вот же засада!» «Иди, иди!» – торопит Женя. «А то Динара будет недовольна». «Ладно», – вскидываю брови. «Приму» отрывая листы своего блокнота заказами той пожилой пары и отдаю его Жене. Потом выхожу из кухни и иду к туалету для персонала. Захожу в него и застываю возле раковины, не проходя в кабинку. Чёрт, надо срочно охладить пылающие щёки, а то, не дай бог, выдам своё волнение перед Никитой и Андреем. Как же мне хочется, чтобы они не поняли, что я чувствую». Открываю кран с холодной водой и обильно плещу на щёки. Потом набираю в рот воду и полощу его. А потом дверь в уборную распахивается, и передо мной появляются они. Никита и Андрей валиваются в туалет для персонала и закрывающих колду на двери. Сердце бешено бьётся в груди, и я испуганно отступаю назад, в то время как они, наоборот, неумолимо приближаются».